Верн Тессио погиб в 66-м году, во время пожара в Льюистоне, когда огонь уничтожил многоквартирный дом из тех, что в Бруклине или Бронксе называют трущобами. По заявлению пожарной охраны, дом загорелся часа в два ночи, а к рассвету от него остались одни головешки. В ту ночь там была пьянка, на которой присутствовал и Верн. Как часто бывает, кто-то уснул с горящей сигаретой, Может, это даже был он. В общем, его труп был одним из пяти, которых смогли опознать лишь только по зубам. Тедди попал в кошмарную автокатастрофу. Случилось это в 71, а может, и в начале 72 -го года. Как я уже упоминал не раз, служба в армии стала для него настоящий эдефикс. Едва достигнув возраста, когда можно было подавать документы в пункт набора добровольцев, он запросился в авиацию однако был признан годным лишь к нестроевой, и то ограничено. Все, кто хоть один раз видел Тедди, его очки и слуховой аппарат, не сомневались, что так и получится. Все, но только не Тедди. И бесполезно было убеждать его. Однажды его временно исключили из школы за то, что он назвал руководителя службы профориентации «дерьмаком задрипанным». В другой раз Тедди харкнул физиономию директору когда тот заикнулся о необходимости подумать о какой-нибудь другой профессии. За многочисленные прогулы, опоздания нарушения дисциплины Тедди оставили на второй год. Но школу он как-то умудрился окончить. Он пошёл по стопам Туза волосана купил древний «Шевроле Белэйр» и принялся ошиваться по тем же самым злачным местам – дискотека, кабачок с юки – он теперь закрыт, бильярдная, бар «Похмельный тигр» и тому подобное. Иногда заглядывая в управление общественных работ Касл-Рока, чтобы получить очередную халтуру – уборку мусора или ремонт дорожного покрытия. Постоянной работы у него, естественно, не было. Авария произошла в Харлоу. Белэйр был до отказа набить друзьями и подружками Тедди, двое из которых пристали к нему еще в шестидесятом. Не знаю, сколько бутылок они успели осушить, но только «Шевроле» начисто своротил телеграфный столб, после чего перевернулся аж шесть раз. Лишь одна девица из всей компании осталась в живых. Да и то лучше бы ей умереть на месте. Полгода она провела в баракамере не подавая признаков жизни, после чего чья-то милосердная рука повернула краник аппарата искусственного дыхания. Тедди же хоронили в наглухо закрытом гробу. Крису удалось поступить на курсы подготовки в колледж. Причем все, кроме, разумеется, меня, его от этого настоятельно отговаривали. Родители считали, что он только зря теряет время. Дружки вообще не понимали, зачем ему вдруг понадобилось корпеть над учебниками. Руководитель службы профориентации не верил в его способности. Учителям же отнюдь не улыбалась перспектива ежедневно лицезреть этого хулигана в кожаной куртке на молниях и в высоких армейских ботинках на фоне благовоспитанных мальчиков и девочек из добропорядочных семей, всегда аккуратно одетых и причёсанных, готовых день и ночь зубрить алгебру, латыни и естествознания. Среди них Крис с его вечно всклокочными волосами и курткой в заклёпках. Выглядел, ясное дело, белой вороной. С десяток раз он был близок к тому, чтобы бросить учебу. Особенно его достал папаша, не перестававший брюзжать, что этот сопляк возомнил себя умнее отца, что нужно деньги зарабатывать, а не заниматься ерундой, ну и так далее. Однажды, в сильном подпитии, он треснул Криса бутылкой Рейн Голда по голове, после чего Крис оказался у доктора, своего старого знакомого, которому пришлось наложить на его скальп четыре шва. Его старые дружки, большинство из которых сейчас сидит, а остальные либо уже отсидели, либо скоро сядут, устроили за ним настоящую охоту на улицах. ответственные за профориентацию убеждал его пройти хотя бы краткий курс профессионального обучения, чтобы впоследствии не оказаться у разбитого корыта. Но хуже всего было то, что в младшей школе Крис изрядно запустил учебу, и теперь ему приходилось нагонять». Чуть ли не каждый вечер мы с ним занимались вместе, иногда по 6 часов кряду Меня эти занятия просто выматывали, а временами и пугали. Пугало какое-то остервенение Криса по отношению к учёбе. Тем не менее, отставание его казалось непреодолимым. Прежде чем приступить к введению в алгебру, ему пришлось повторять дроби, потому что когда их проходили в пятом классе, они с Тедди и Верном учились играть в покер. Прежде чем выучить платыни «Отче наш» и «Жиеси» на небесах, Крис должен был уяснить, что такое существительное, предлог и дополнение. На первой странице его учебника английской грамматики красовалась аккуратно выведенная надпись «Ебал я герундии». Содержание его сочинений было неплохим, мысли отличались оригинальностью, но в правописании он был, мягко говоря, не силен, а уж пунктуация вообще казалась ему темным лесом. Учебник у Оринера стал для него настольной книгой. А когда один экземпляр истрепался до того, что стало невозможно его раскрыть, он тут же приобрел другой в твердой обложке. И тем не менее дела его шли в гору. Я тоже не блистал. По успеваемости в классе был седьмым, а Крис поднялся до девятнадцатого места. Но нас обоих приняли в университет штата Мэн. Только я получил место в кампусе Орона, а Крис в Портленде. «Представляете, он пошел на юридический, туда, где вообще сплошная латынь». «Ни я, ни он практически не общались с девочками, не назначали свиданий. Очевидно, большинство наших знакомых, включая и Тедди с Верном, считали нас гомиками. Однако наши с Крисом отношения были, по-моему, гораздо ближе. Нас тянуло друг к другу словно магнитом. Что касается Криса, причину этого, по-моему, объяснять не надо». Со мной же все было несколько сложнее. Его жгучее желание вырваться из Касл-Рока, из болота, что его затягивало, стало для меня частицей моего собственного «я», причем лучшей частицей. Я просто-напросто не мог оставить Криса в этом болоте, иначе вместе с ним в нем бы погибло вот эта самая лучшая часть моего естества. Шел к концу 71-й год». Крис вышел из общежития перекусить в грильбаре. В очереди прямо перед ним стояли двое. Между ними вспыхнула ссора по поводу того, который из них первый. Один из спорщиков вытащил нож. Крис, этот вечный миротворец, стал их разнимать и получил удар в горло. Умер он практически моментально. Позднее выяснилось, что его убийца имел четыре судимости, И лишь за неделю до того был освобожден из тюрьмы по истечении срока заключения. Я прочел об этом в газетах. Крис к тому времени только что поступил в аспирантуру. Я же преподавал английский в средней школе. Был уже в течение полутора лет женат. Супруга вскоре должна была родить. И я тоже пытался родить свою первую книгу. Когда мне на глаза попался заголовок «Студент трагически погиб в ресторане Портленда», Я сказал жене, что сбегаю ей за молочным коктейлем, а сам сел в машину, выехал на окраину города, припарковался и проплакал на взрыд, наверное, с полчаса. Я очень люблю свою жену, но рыдать при ней, конечно, было невозможно. Уж слишком это дело интимное».